Глава седьмая. Турку, Финляндия. Тапио Лапухинен сидит за массивным дубовым столом в кабинете, расположенном в самом сердце древней столицы. За окном медленно падают снежные хлопья, окутывая крыши города белоснежным покрывалом. Пошел первый снег, но огонь в камине не горит. «Зачем?» Ведь финны никогда не мерзнут. На столе разложены карты северных земель, доклады разведки и донесения от шпионов. Тапио не отрывает взгляд от акульи Пади. «Вещи филинов! Вещи филинов!» Конунг повторяет это имя про себя снова и снова, словно пережевывая, как кусок оленины. «Этот русский выскочка!» сумел отобрать у него важнейшую территорию, его кормовую базу. Но ничего, долго он этим не насладится. Его размышления прерывает внезапный звонок от Сигурда, короля Швеции. «Приветствую, король», — произносит Тапио, стараясь придать голосу нейтральный тон. «Тапио, что у вас там происходит?» Раздается грубый, но властный голос Сигурда. Конунг напрягается, предчувствуя неладное. — О чем ты? — О том же после того, как этот русский граф захватил акулью пать, цены на красную самятину взлетели до небес. Раздраженно отвечает Сигурд. — Мне теперь приходится за нее платить. — Я понимаю твое беспокойство. Медленно начинает он. — Но цены на самятину не так уж сильно и взлетели. «Русские продают ее по старой рыночной цене. Просто раньше ты ее не покупал, а получал в подарок от меня». «Не надо мне говорить о рыночной цене», — перебивает Сигурд. «Мы не можем позволить русским диктовать нам условия». Тапио начинает ходить по кабинету, стараясь сохранить спокойствие. На стенах висят портреты предков, их суровые взгляды скрещиваются на конунге. «Сигурд, я думал о масштабном контрнаступлении в течение трех ближайших месяцев». «Трех месяцев?» Голос Сигурда прерывается насмешкой. «Ты хочешь, чтобы я три месяца наполнял золотом карманы русских?» «Нет, Тапио, действуй немедленно и решительно». Тапио сжимает кулак, удерживая гнев. «Сигурд не его король». Но влияние Швеции слишком велико, а ее армия слишком подавляющая. Де-факто, Финка давно находится в вассальной зависимости от могучего соседа. Русский слишком хитер и изворотлив. Он телепат. Я думал провести разведку, оценить силы противника. Просто раздави его, как таракана. Вновь перебивает Сигурд. Это не займет много сил. Так же? «Я приму необходимые меры», — выдавливает Тапио, стиснув зубы. Звонок обрывается, и он остается один посреди кабинета, яростно дыша, словно перегретый паровоз. Тапио подходит к столу и с размаху опускается в кресло, с силой ударяет кулаком по столешнице. «Гумален, хорош бухать!» — окликаю я, Заходя на склад с артефактами, карлик как раз навис над миской с каким-то спиртным супом. Козит недовольно поднимает голову. Шеф, у меня одна радость в жизни, начинает он. Я усмехаюсь, скрещивая руки на груди. Твоя радость откладывается, работа не ждет. Погнали. Он вздыхает, отодвигая миску. Что в этот раз? Мне нужно чтобы ты подготовил сотню маленьких камней, способных принимать энергию атаки высшего грандмастера. Объясняю я, подходя к столу и беря в руки один из уже готовых артефактов. Похоже на железную вставную челюсть. Хм, положу-ка обратно. Работа сложная, но я предоставлю свою энергию для зарядки. Кроме того, лакомка приготовит для тебя специальные коктейли. Для бодрости. Гумалин приподнимает бровь. В глазах надежда. Алкогольные? Я смеюсь, качая головой. Энергетические. Он морщится, но затем кивает. Ладно, работа есть работа. Ну, знаешь, немного пьяного арбуза не помешало бы для вдохновения. После завершения задания, обещаю я. А пока «Нам нужно действовать быстро!» Он вздыхает, потирая руки, затем откидывается на спинку стула. «Хорошо. Приступаю немедленно!» В этот момент дверь зала с грохотом распахивается, и внутрь вбегает студень. За ним следуют Светка и Настя. Их лица выражают взволнованность и возбуждение. «Шеф!» — восклицает студень. «Срочное донесение!» Тапио сделал ход. И что сосед устроил на этот раз, настораживаюсь я. «Фины отправили батальон в Акулью пать», — сообщает он. «Магов просто дохр...» <coughs> «Много». Светка подбегает. Ее глаза горят азартом. «Давай, Даня, пойдем и покажем финам, кто здесь главный!» С энтузиазмом говорит она, резко хватая меня за руку. «Угу!» А ну, чё это она тоже в топике и джинсовых шортах, как Настя? Что, решила перенять смелую моду у оборотницы? И вот теперь они обе выглядят, как будто собрались не на битву, а на пляжный фестиваль. Сама Настя кивает, поддерживая мою жену. — Я тоже готова сражаться, — добавляет оборотница. — Смотрю, вы обе засиделись в замке. — Хмыкаю. — Лично я устал участвовать в каждой стычке. У нас ограниченное число гвардейцев, а постоянно вытаскивать тавров из боевого материка – не лучшая идея. Товерению тоже нельзя оставлять без войска. Светка надувает губы. Ее взгляд становится упрямым. А какой выход? Мы же не можем позволить им захватывать наши земли. Я улыбаюсь. И мы не позволим. Я хочу создать себе новую армию, точнее, авиацию. «Авиацию?» Светка приподнимает бровь. «Даня, это же сколько времени нужно? У нас наступление финов на носу». Вместо ответа я поворачиваюсь к гумалину, который уже взялся за инструменты. «Готовь артефакты», — говорю. «Нам нужны эти камни как можно скорее». «Ес, шеф», — кивает Казит. «Светка, переоденься пока в камуфляж». Я направляюсь к выходу. Не дело в шортах идти на сражение. «А Настю ты разрешаешь», — ноет ну, блондинка. «А у нее мохнатая боевая форма». Бегом мчусь во двор, по пути выхватывая Ленку из рук веер. Все равно ерундой занимались. Красились, там маски для лица делали. Лакомка постоянно настаивает, чтобы я брал с собой кого-то из младших жен. Мол, чтобы мои пси-волны зря не пропадали. Алена. Со своим кротким нравом сейчас идеальный вариант. Не будет шуметь и отвлекать, как некоторые, и уж точно не полезет давать советы. Мы выходим во двор замка, где уже готовят портал. Воздух наполнен энергией, которая заставляет волосы подниматься на затылке. Вокруг собираются боевые отряды, готовясь выступать навстречу финам. Некоторые наши гвардейцы стали дворянами, Они далеко не слабаки, почти все — физики. Однако я должен придумать, как поскорее дать им вторые дары, чтобы максимально обезопасить в дуэлях. Теперь их может вызвать на поединок любой благородный. Пусть и раньше ситуация была ничуть не лучше, ведь благородный за оскорбление может просто убить простолюдина. Простолюдины не могут противоречить дворянам. Чуть что, то сразу секирбашка. Ленка берет меня под локоть, и мы вдвоем шагаем в портал. Когда свет растворяется, мы оказываемся в портальном зале дворца Карлана V, короля Авиарии. Высокие своды украшены витражами, сквозь которые проникают солнечные лучи, окрашивая пространство в разноцветные оттенки. Навстречу нам выходит Карлан со свитой. Его перья переливаются оттенками золота и бронзы, а на голове сверкает корона, украшенная драгоценными камнями. «Приветствую тебя, Филин!» — говорит он с нотками сдерживаемого недовольства. «Рад видеть тебя снова в моем дворце!» «Приветствую, Ваше Величество!» — отвечаю я с ухмылкой. Из свиты плавно выходит маркиза Арисия де Блан. Все такая же грациозная орнитантка — с белоснежными перьями и хищным блеском в глазах. Ее движения плавны, как у кошки, а в каждом жесте читаются ревность, высокомерие и злобная стервозность, особенно когда смотрит на Лену. Шевалье Филин! Какая приятная неожиданность!» Щебечет она, подходя ближе. «Чем обязаны вашему визиту?» «Мне нужна помощь орнитантов!» Прямо заявляю я. Точнее, помощь ваших почтовых воронов. Арисия приподнимает бровь. Ее губы складываются в легкую улыбку. «Почтовых воронов?» «Интересно, интересно». Протягивает она с нескрываемым триумфом и удовольствием. «Конечно, я помогу вам». «Вы?» Прищуриваюсь. Честно, не горю желанием общаться с этой пернатой выдрой. «Хм...» Вмешивается Карлан, слегка покашлив. «Видите ли, мне нужно было удержать невесту моего сына во дворце, а не отправлять ее обратно в отчий дом. Единственный способ — это назначить ее на важную должность. Поэтому Маркиза теперь главный почтмистер авиарии». Арисия гордо выпячивает грудь, обтянутую платьем с кружевной отделкой, явно наслаждаясь моментом. «Сначала это назначение меня не обрадовало. Но именно сейчас я понимаю, что была не права. С явным удовольствием, говорит она. «Ведь благодаря этому мы снова встретились с Шевалье. Как главный почтмейстер Авиарии я буду рада оказать вам услугу». «Отлично», — протягиваю я, не сильно обрадовавшись. «В таком случае ты проводишь нас в воронятник?» Она делает изящный жест рукой и белоснежные перья на ее голове слегка трепещут. «С удовольствием! Прошу, следуйте за мной!» Мы втроем идем по коридорам дворца, украшенным фресками с изображением летящих птиц и небесных пейзажей. Пол устлан мозаикой, изображающей сцены из истории авиарии. Арися идет впереди. Ее шаги легкие, словно она парит над полом. «Давно не виделись, мадам Елена». Обращается она к моей жене, бросая взгляд через плечо. «Как ваши дела?» «Всё хорошо, спасибо, мабмуазель», — спокойно отвечает Лена. «Вы всё такая же сдержанная». Ядовито улыбается Арисия. «Иногда хочется видеть больше эмоций». «Эмоции — дело личное», — мягко парирует Лена. «Я делюсь ими только со своими сёстрами и супругом». Орнитанка поджимает пухлые губы, явно не найдя достойного ответа. Умничка, Ленка. Так, эту пернатую выдру. Наконец мы подходим к огромным дверям, украшенным резьбой в виде крыльев. Арисия открывает их, и перед нами предстает просторный зал. Воронятник. Высокие потолки, множество жердей и насестов, на которых сидят вороны разных размеров. И оттенков. В воздухе витает легкий шум перьев и тихое карканье. Вот они наши почтовые вороны, с гордостью говорит Арисия. Самые быстрые и надежные вестники во всех землях. Впечатляет, отмечаю я, оглядываясь. Мне нужен главный ворон. Она кивает и указывает на самую высокую жерт, где сидит огромный черный ворон. Его перья блестят, а глаза смотрят с явным разумом и пониманием. «Это чернобус», — представляет его Арисия, глава стаи. Он живет уже сотни лет и обладает невероятным интеллектом. Я подхожу ближе, устанавливая ментальный контакт. «Привет, чернобус». Мысленно обращаюсь к нему. В ответ чувствую теплую волну энергии и любопытства. Птица, правда, умная, даже разумная. Другие вороны не дотягивают до его уровня, но зато они безоговорочно слушаются своего вожака. Чернобуз командует стаей. Договорившись с ним, я фактически заручаюсь поддержкой всей стаи. «Я хочу нанять вас», — продолжаю. «Думаю, ты достоин большего, чем разносить письма». «Ты достоин собственного рода. Как считаешь?» Чернобуз застывает, обдумывая мои слова. Его глаза, не моргая, изучают меня, словно пытаясь проникнуть в самую душу. «Ну, раз хочет, то пускай». Я открываю ему часть своего сознания вместе с планами на него самого. «Погнали! Карра!» Неожиданно разносится в моей голове. Затем ворон... Взмахнув мощными крыльями, покидает жердь и плавно приземляется на моё плечо. Я усмехаюсь. пуская Клюкастый немногословен, но свое веское слово сказал. Оборачиваюсь к Арисии. Мы договорились. Чернобус и сотня воронов отправятся со мной. У вас остаются самки и молодые вороны. Она слегка нахмуривается. Раз шевалье Филин так решил... Но помни, что эти вороны ценность авиарии. Я позабочусь о них, заверяю я. Лена тихонько берет меня за другую руку, с восхищением смотря на вороны на моем плече. Красивые птицы, ага. Чернобус раскрывает клюв. Я спешу предупредить, мадмуазель де Блан, я бы на вашем месте отошел от двери. Что? Зачем? недоумевает она, приподняв бровь. В следующую секунду сотня воронов срывается с жердей, наполняя воздух оглушительным карканьем и ураганом крыльев. Посреди этого хаотичного пернатого смерча визжит от ужаса маркиза, метаясь по воронятнику. Говорил же, отойти. Гумалин продолжает работать. Его руки движутся с невероятной скоростью и точностью. На столе уже лежит несколько десятков готовых камней, сияющих магической энергией. Он изредка подтягивает энергетический коктейль, приготовленный лакомкой, но видно, что ему не хватает чего-нибудь покрепче. «Как успехи?» — спрашиваю, подходя к столу. Он поднимает голову. Его глаза блестят от усталости и концентрации. «Идет», — отвечает он. «Хотя без спиртика работа не такая вдохновляющая». Я улыбаюсь. Потерпи еще немного, бородач. Лакомка, которая принесла очередной коктейль, берет один из камней, рассматривая его. На вид обычный галечный кругляш с рунами. И как ты это будешь использовать, Мелиндо? Сейчас покажу. Отвечаю, делая знак гвардейцам. Принесите тело Диабло. Диабло находится в беспробудном анабиозном сне. Но дар высшего грандмастера никуда не делся из тела, и я могу использовать его. Слуги приносят стеклянный ящик, украшенный защитными рунами. Я открываю его, и перед нами предстает тело Диабло, одержимого высшего грандмастера. Его лицо спокойно, глаза закрыты. Я устанавливаю связь с его спящим сознанием, чувствуя мощный поток энергии направляю эту энергию в камни, наполняя их силой организатора, а заодно преобразуя в определенную технику. Гумалин с лакомкой наблюдают, округлив глаза. «Чтоб мои кирки ржавели!» — шепчет Казит. «Мелиндо, только ты мог сделать батарейку из могущественного организатора!» — восклицает Альва. «А че добро пропадать?» — пожимаю плечами. Диабло все равно дрыхнет. Ему столько сил сейчас точно не нужно. Все в рот, все в рот. Задумчиво роняет Альва, потом ее лицо озаряется широкой, лучезарной улыбкой. — Я выбрала правильного мужа. Когда все камни заряжаются, я поворачиваюсь к чернобусу, который уселся на подоконнике. Птица пялится на камне, наклонив голову. — Че смотришь? — усмехаюсь. — Глотай один. Ворон крутит клювом, его глаза будто спрашивают: "Ты дурак? Я ж тебе показывал картинки". Подношу к его клюву камушек. Инструкция прилагалась. Не тупи и стаю свою зови, Тут камней много. Чернобуз вздыхает, но послушно глотает. Спустя несколько секунд прилетают остальные вороны, поочередно закладывая артефакты. Их глаза начинают мягко светиться, и в воздухе разливается едва уловимый энергетический гул. Теперь все готово. Говорю с явным удовольствием, окидывая взглядом своих заряженных крылатых союзников. Поехали что ли к финам? Лагерь финского батальона. Северная граница Российского царства. В заснеженном лесу раскинулся лагерь финского батальона. Сотни палаток, костры, над которыми поднимается дым. Солдаты, обсуждающие предстоящий марш. Подполковник Ройка Гайяр стоит у карты, окруженный офицерами. «Итак», — говорит он, указывая на карту, — «завтра на рассвете мы выступаем, а кулья пать будет нашей». «У нас численное преимущество», — отмечает один из офицеров. Мы сотрём русских свиней, как нечего делать. — Согласен, — кивает тройку. Не зря же мы взяли с собой десятки магов и телепатов. Дело будет быстрое. Снаружи разносится громкое карканье. Ройко выходит из палатки, поднимая взгляд. Небо затмевают сотни чёрных точек, быстро приближающихся. — Что это? — удивляется он. — Вороны. Улыбается один из солдат. Хорошая примета перед боем. Вороны летят низко и внезапно начинают... Срать? Птицы начинают буквально засыпать солдат своей боеприпасной поддержкой. Какашки, падающие на головы солдат, превращаются в ледяные ловушки. Фины один за другим, застывают на месте, превращаясь в ледяные статуи. Абсурд! Нереально, финны замерзают. Невозможно, нереально. — Черт возьми, что за магия? — кричит Ройко, наблюдая, как его люди один за другим превращаются в лед. — Включить ПВО! — ревет он, оглядываясь на офицеров. — Сэр, вороны слишком малы и летят медленно. Системы не распознают их как угрозу. — Телепаты, захватите их разум! приказывая тройка в отчаянной попытке взять ситуацию под контроль. Один из телепатов закрывает глаза, концентрируясь на ментальной атаке. Но не успевает, и из сугроба рядом с ним выскальзывает Горгона. Стройное изящное тело в чешуе двигается с огромной скоростью. Быстрый взмах медных когтей, и телепат падает замертво, не издав ни звука. А Горгоны Уже и след простыл. «Что за дьявольщина здесь происходит?» Ройка в панике оглядывается. «Повсюду царит хаос». Солдаты кричат, пытаются сбить воронов, но безуспешно. Из теней в разных местах выныривает рогатый пес, прыгает из одного темного угла в другой, бросая взрывные артефакты, от которых лес взрывается снежными фонтанами, оглушая. И ранее солдат осколками. Отступаем! кричит тройка, бросаясь к машине. Он запрыгивает внутрь, захлопывает за собой дверь, нервно пытаясь завести двигатель, но тут его взгляд падает на пассажирское сиденье, где уже лежит взрывной артефакт. Глаза подполковника расширяются. Он дергает ручку двери, но слишком поздно. Мощный взрыв оглушает его, выбрасывая из машины. Сквозь клубы дыма и пламя, разрывающий лагерь, Ройка видит приближающуюся фигуру в черных доспехах, окутанных тьмой. «Вещи филинов», — шепчет он, перед тем, как сознание покидает его.